Этюд номер 18 Как девушке заполучить курортный роман? Даже не знаю, что ответить. Не поверите, но по данному вопросу я могу рассуждать исключительно теоретически. Тем не менее, мне есть что рассказать, используя воспоминания друзей. Лучшее, конечно, это диалог моего товарища, познакомившегося на пляже с красоткой. Он. А тебе сколько? Она 27. Он. Ничего себе! Круто выглядишь сразу вообще не дашь. Он, разумеется, про возраст говорил, но ответ был прямой. Дам сразу, мне улетать завтра. Кстати, не дала, просто пошутила. Другой креативный пассажир в отпуске представился романом. Соцсетей тогда не существовало, проверить было сложно, а словосочетание «курортный роман» веселило всех девиц на пляже. Правда, кончилось это печально. В одну девушку он влюбился, пришлось сознаваться, та подумала, что за прохиндей, и объявила ему импичмент. Еще один хитрец, Заявлялся зрителям на волейбольную площадку, потому что туда приходили толпы барышень посмотреть на загорелых, прыгающих, спортивных, которые, кстати, устраивали это шоу тоже для привлечения женского внимания. Но загорелые, прыгающие и спортивные обычно так увлекались игрой, что зрительницам становилось скучно их ждать. Они заводили разговор с парнями-болельщиками и, не дожидаясь окончания матча, уединялись в номерах. Но вернемся к вопросу редакции. Базовый принцип такой. Если ты хочешь курортного романа, то его не нужно хотеть. То есть накачать задницу, купить крутейший купальник, состоящий из двух полосок, верхнюю потом снять и дать себе клятву, что никому не дашь снять вторую первые четыре дня. Будешь ходить по пляжу как достопримечательность, через какое-то время обнаружишь вокруг очередь как тадж ну и на пятый день спокойно выбираешь из страждущих. Хотя, мне кажется, даже не в этом суть. Нам с детства вбили в голову, что девушка не должна проявлять инициативу осидеть сидеть Аленушка и ждать Иванушку. Концепция разваливается из-за того, что Иванушки тоже тупят из сут и не делают никаких первых шагов. Не надо вешать на себя значок готового на все». Ну попробуй ну как-то качнуть ситуацию и смотри на реакцию. Продолжает тупить? Нахрен его с пляжа. Итак, женские заходы без потери собственного достоинства. Начать чуть-чуть тонуть. Молодой человек, можно я за вас подержусь? Что-то ногу свело. Попросить выгнать из номера паука. Обратиться за таблеткой от аллергии. Поинтересоваться, где смотреть футбол. Узнать, нет ли собой, почитать чего-нибудь. Ну и классическая. Медуза укусила. Хотя кого я учу? Найдете, что сказать. Вперед на курорт, но предохраняйтесь.